Глава 8:1. Ревность Ты, должно быть, что-то путаешь. Меня зовут Анна с самого рождения. Выдала я чистую правду, и это сработало. Тир проанализировал мой ответ и задумался: Разреши одолжить у тебя ненадолго эту прекрасную барышню, племянничек. Меня снова в наглую схватили за руку и развернули уже в другую сторону. Герцог буквально сгреб меня в охапку своими сильными ручищами и отвел подальше от племянника. «Ты сегодня само очарование!» Начал он сыпать комплиментами в мой адрес. А меня повело. Мозгами я прекрасно понимала, что этот мужчина опасен. Ничего серьезного ни мне, ни Анне с ним не светит. Да и вообще надо бы держаться от него подальше. Но вот гормоны решили иначе и устроили бунт на корабле. «Спасибо!» Глупо улыбаясь этому шикарному мужчине, ответила я пытаясь собрать мысли в кучу. «Может, по бокальчику?» Мимо как раз проходил слуга, который вручил нам обоим горячительный напиток. Меня так колотило, что я махнула все залпом, не глядя. И только когда алкоголь неприятно обжег горло, поняла, что перегнула палку и закашлялась. Нет, мне не хотелось оставаться в его компании. Наоборот, нужно было срочно придумать, как от него улизнуть. «Осторожнее, дорогая» с крепкими напитками шутки плохи. Улыбка моего теперешнего спутника стала еще очаровательнее. Маски на герцоге не было, поэтому я могла рассмотреть каждую черту его лица. Диал был прекрасен во всех смыслах. Эх, где мои двадцать с лишним и отсутствие багажа проблем Анны? Это старшей дочери Харлоков нельзя, ибо общество, мораль, осуждение – Вот-вот официально назовут невесты принца как-никак. А мне все можно. Но, увы и ах, я прекрасно знала, что у герцога не все дома. Хотя, если можно исправить Ториана, то, может, я смогла бы и в этом случае покопаться. Мало мне одного ненормального на горизонте, а я уже второго нашла». Сероглазый искуситель незаметно вложил в мою руку маленькую записочку. И поспешил удалиться, едва заметив, что к нам направляется мой отец. «Столько времени прошло, он все так же бумажечки дамам раздает. А вот возьму и из принципа прочитаю, что он там нацарапал». Подумала я, поправляя платье, будто смахивая что-то. А на самом деле закрепляя записку получше в потайном кармане. «Анна, все в порядке?» – обеспокоенно спросил господин Харлок. «Да, папа, в полном. Когда уже начнутся танцы?» Нужно было срочно отвлечься от мысли о герцоге, так как меня это начало раздражать. Ненормальная реакция на этого мужчину могла помешать и мне и Анне. Скоро какая-то заминка с соглашением указа. Мне нужно разобраться. Не скучай, милая. Отец ушел, а я снова осталась одна. Заиграла музыка, приглашая всех желающих к танцу. Подумать только настоящий бал! Я о них только в книгах и читала, а тут на тебе. Стою в самом центре зала в разгар маскарада, без партнера. Вздохнула лишний раз потому, что даже в книге не могу оторваться по полной и расслабиться, и поплелась обратно. «Потанцуй со мной, рыжая». Прямо передо мной, словно из ниоткуда, возник тир. Он не просил, а приказывал. Взгляд серьезный, Зубы сжаты, будто парень был очень на кого-то зол. Оставалось надеяться, что не на меня. Сероглазый положил одну руку мне на талию, а второй провел по волосам. Пропуская несколько прядок сквозь пальцы. У тебя красивый цвет волос, девчонка, мне нравится! Продолжал он вести себя так, словно в него бес вселился. Алый, как и твои губы. Тир смотрел мне прямо в глаза. Как он понял, когда и как нужно начать движение в танце, я не знала. Но уже через пару секунд мы начали вальсировать, не наткнувшись при этом ни на кого, хотя пар поблизости было немало. Должна признать, что это было волшебно. Парень исполнил одно из моих давних желаний. Но долго это не продлилось. Я попыталась слегка отстраниться, так как он прижимал меня к себе слишком крепко. Но хватка у Сероглазого оказалась такая, что было лишний раз даже не вздохнуть. «Вот это силище! А на вид дохляк-дохляком!» Сама не поняла, как озвучила свои мысли вслух. «Уже второй раз за вечер». Оскорбило достоинство парня. Он никак это не прокомментировал, а только сильнее сжал мою руку. «Извини, я не хотела тебя обидеть. Это, наверное, вино. Не нужно было пить. А ты симпатичный, правда. Не всем же быть такими, как…» «Как дядя», – процедил Тир сквозь зубы, еще плотнее прижимая меня к себе и останавливаясь. Идем, поговорить нужно». И без лишних колебаний парень потащил меня за собой прочь из зала. Прямо перед нами остановился запыхавшись один из слуг. В торопях склонился перед Тиром и спросил. «Когда прикажете зачитать указ?» «Прямо сейчас!» Зло бросил ему парень, обходя мужчину стороной и продолжая свой путь. Тир шел уверенно, будто хорошо знал расположение комнат в поместье Харлоков. «Конечно, он же бывал тут в детстве, может и не раз», подумала про себя, стараясь держать язык за зубами. Вино и правда ударило Анне в голову, и теперь меня слегка вело. Ноги заплетались, и идти стало труднее. Платье еще это. Баба на самоварь, ей-богу. Совсем скоро мы вошли в небольшую часовенку пресветлых, располагавшуюся в соседнем крыле поместья как раз напротив бального зала. Отсюда хорошо было видно, что там творилось, но так как в этом помещении света почти не было, никто не мог помешать нам. Остановившись напротив алтаря, Парень, наконец, выпустил мою руку и, сняв маску, посмотрел на меня. Странно. Не то с презрением, не то обиженно. Выглядел он при этом настолько мило, что я заулыбалась. Эх, молодость. Такой паренек хорошенький пропадает. И почему о нем в книге ничего не написано? Чего автору стоило найти ему какую-нибудь симпатичную девушку и устроить личное счастье? Ну да, с придурью немного. Но никого зарезать не грозит народ на кол не сажает. Чем не герой романтик? А что худенький, так от ничего. Откормить же можно. Он Диал. Рано или поздно обзаведется магией и... «Анна, ты меня слушаешь». Его голос вырвал меня из состояния полета в облаках. «Неужели не поняла, что дядя намеренно оказывает тебе знаки внимания из-за того, что твоя мать ему отказала?» «И тут до меня дошло, что парень-то прав». И увел он меня из зала не потому, что ему взбрело что-то в его симпатичную головушку, а чтобы предупредить. Помочь. Что он тебе дал? Протягивая руку, спросил Тир. Давай или сам найду. Выглядел он при этом настолько серьезно, что и без пояснений стало ясно. Найдет, даже если придется меня при этом раздеть. Да ничего особенного, вот записку. Я без тени стеснения засунул руку в потайной карман корсета. Достала оттуда клочок бумаги и отдала парню. Он его развернул, прочитал и принял сорвать на кусочки. Не приближайся к нему, дядя опасен. Парня трясло. Он явно был не в себе. Стало любопытно, что же было в той записке, раз он так завелся. Захотелось выведать правду, поэтому я решила немного его подразнить. Ага, а еще силен, мускулист и просто шикарен. Не подскажешь, у него сейчас нет постоянной пассии? Вы же родня, как-никак». Сказала и тут же пожалела об этом. Тир помрачнел и сжал кулаки до хруста. «Нравятся сильные мужчины, да?» Тихо спросил он, склоняя голову так, что я перестала видеть его глаза. «И тут до меня дошло. Парень ревнует. Видимо, Анна ему приглянулась, а я ему тут сердце в дребезге разбиваю, пытаясь выяснить, что было в записке» мне бы остановиться, но на ум пришло то что девушке суждено выйти за другого и парню все равно ничего не светит да угадал предпочитаю сильных мощных матерых злодеев искусителей мне еще ни разу в жизни не доводилось кого то отшивать поэтому пришлось импровизировать нужно было сделать так чтобы тир разочаровался в ванне и не искал больше встреч с ней при этом не руша ее репутацию вот значит как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 «Видимо, поэтому он и не главный герой, а так. Пешка второго плана. Симпатичная, добродушная и очень ранимая. Стало обидно из-за него и из за себя. Я злилась на автора, на герцога, на ситуацию в целом. Развернулась и пошла прочь из часовенки. Герцогу мне не хотелось. Я прекрасно понимала, зачем он пригласил меня уединиться, и было бы большой ошибкой попасться в расставленные им сети». Но и в больный зал я вернуться не могла. Так и подмывала насолить Тиру и дать ему понять, что Анна не его полета птица. И ему стоит обратить внимание на более достойную девушку. Не хватало еще любовного треугольника, а точнее многоугольника несчастных. Тир любит Анну. Анна любит Ториана. Хотя это спорный момент. Ториан любит Селену. И цепь не замыкается, потому что последняя без ума от мужа и ее чувства взаимны. «Паровозик, чух-чух-чух». Пока шла, наткнулась на пару слуг. Они уже накрывали фуршет в одном из залов. Видимо, указ все же зачитали и теперь готовились это отпраздновать. Заметила, что одна из кладовых осталась не заперта и прошмыгнула внутрь в надежде скоротать там полчасика или час. Тихонечко прикрыла за собой дверь, обернулась, чтобы осмотреться и... обнаружила себя стоящей перед тиром в часовне. «Меня снова перемотали».